Душа моя, Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных, Ни помыслом годины буйной сей, Ни радостям, ни горе непричастных. Душа моя, Элизиум теней, Что общего между жизнью и тобою? Меж вами, призраки минувших лучших дней, И сей бесчувственной толпою.